Глава шестьдесят седьмая Гарпун охотника, приземлившегося на выбранную скалу, отскочил в сторону при попытке закрепиться на грунте, чтобы инерционным движением семнадцатого не сбросило с метеорита, несмотря на слабую естественную гравитацию. «Шайтан!» — злобно прошипел капитан Аль-Карами. «Что случилось?» «Гарпун отскочил». «Так всади его снова!» «Попытаюсь». Лебёдка медленно, но верно втягивала в себя трос с гарпуном, чтобы специальной пушкой снова попытаться всадить его в твёрдую породу. Последний метр троса вскоре втянулся, и оператор сделал новую попытку, но с тем же результатом. Гарпун отлетел, выбив из-под наконечника сноп искр. «Это даже интересно!» Заинтригованно проговорил капитан, расплющивая нос в иллюминаторе в попытке рассмотреть посадочную площадку в тусклом свете звезды. Придется вручную забивать. А без этого никак нельзя, поинтересовался лейтенант Камышов. Нельзя. Чувствуете качку? Ну, согласился Роман. И действительно, иногда семнадцатого заметно покачивало, и откуда-то снизу слышался тревожный скрежет, неприятным звуком расходившийся по всему кораблю. «Тросы!» — догадался Роман. «Нас может сорвать. Три крепления не выдержат нагрузки». «Переноцельте, гарпун!» «Увы, они стационарны. Бьют практически в одну точку». «Что ж, вручную так вручную», — согласился Камышов. «Только не думаешь ли ты, что я отпущу вас одних?» «Хорошо». «Можешь посмотреть за действиями команды, если тебе так хочется». «Хочется», — ответил Роман, хотя выбираться наружу, где радиация наверняка была еще сильнее, ему не улыбалось. «Где наша не пропадала?» — с напускной бравадой подумал лейтенант Камышов, заглядывая в иллюминатор. «И здесь не пропадет. Только ты, капитан, пойдешь со мной». «Как пожелаете». — ответил тот своей любимой присказкой, играя невинного агнца. — Желаю. Пойдемте в примерочную. Примерочной капитан назвал помещение рядом со шлюзом, где находились скафандры. Матросы и сам Ахмед Аль-Карами оделись довольно быстро, чего нельзя сказать о лейтенанте и сержанте Галсе, вызвавшемся идти с Камышовым, чтобы ауткасты ничего не учудили. И хотя они уже имели дело со скафандрами, орланами, и даже воевали в них, им понадобилась помощь. В конце концов, через полчаса они вместе с аутказскими матросами шагнули в переходной шлюз. По трапу спустились на поверхность астероида, и Роману стало жутковато от вида проносившихся мимо других глыб. «Шандарахнет вот так по нам один такой», — невольно подумал он. и мокрого места не останется. Между тем матросы занялись делом. Они поймали свободно плавающий гарпун, примостили его к поверхности астероида и стали забивать вдвоем молотами, словно кузнецы в замедленной съемке, пока один держал его длинными щипцами. «Это чтобы руки не отбили, если кто вдруг промажет», догадался Камышов. Но гарпун никак не хотел входить в грунт. От поверхности отбивались целые куски породы. И вскоре лейтенант стал чувствовать под ногами легкую ударную вибрацию от каждого удара молотом по гарпуну. — Это нормально? — с тревогой спросил Роман. — Нет, это ненормально, — ответил капитан и приказал прекратить все работы. Аль-Карами внимательно изучил место скола породы. — Что там? — Никак не пойму. но очень сильно смахивает на обшивку корабля. «Инопланетного?» – трагическим шепотом уточнил Роман. В мозгу сразу же пронеслись десятки картинок, летающих тарелок и замороженных зелёных человечков в них. Капитан не понял, издевался ли этот неверный над ним или действительно опасался, что это борт инопланетного корабля. Наверное, в глубине души он всё же хотел… чтобы под ними действительно лежала тарелка, хоть и понимал, что в теперешних обстоятельствах это стало бы еще одной ненужной проблемой. Да кто его знает? Не удивлюсь, если это так. Но вряд ли. Для точного определения нужно очистить поверхность от наростов. Отойдите, попросил лейтенант и навел оружие на место рядом со сколом. Матросы отскочили так резво, что одного из них чуть не унесло в космос, но, благо, все были связаны страховочными ремнями и его подтянули обратно. Камышов сверился с экипажем, находятся ли они в темной зоне относительно линкора, и, получив утвердительный ответ, начал стрельбу. Винтовка, специально приспособленная для стрельбы в открытом космосе, Быстро откалывала большие куски, тут же улетающие прочь, и взгляду открылась матовая поверхность обшивки неизвестного корабля. Скорее показался ободок люка, оказавшегося техническим отверстием для мелких ремонтных работ. Полустершиеся буквы показали, что это не внеземной, а вполне человеческий корабль, разве что очень старый. Не может быть! «Это Великий Петров!» – потрясенно сказал капитан Аль-Карами. «Чего?» – не понял Роман. «Потерявшийся крейсер – начала Великой Экспансии. Один из самых больших боевых кораблей, когда-либо построенных. Да? Может, попробуем проникнуть вовнутрь?» «Поглядим». «С удовольствием!» Капитан быстро подскочил к люку и пытался его открыть. Но автоматика молчала. Только это Алькарами не обескуражило, и он при помощи своих матросов стал открывать его вручную, очистив и отколупав при помощи молотов два рычага рядом с люком. Здесь уже понадобилась помощь Камышова и Галца. Матросы не справлялись, слишком все приросло друг к другу. Все вместе они налегли на рычаги, те поддались на жиму, И люк, дрогнув, стал отходить в сторону, паром выпуская наружу оставшуюся внутри отсека атмосферу. Внутри оказалось темно. Фонарики на шлемах слабо освещали внутренности переходного отсека, потому капитан предложил снарядить более основательно подготовленную экспедицию с нормальными фонарями. Лейтенант полностью согласился. Внутри могли оказаться полезные для них вещи и, возможно, даже удастся повзаимствовать столь необходимое охотнику топливо.